«Да оно и не обязательно», — трезво сообщает Уэйд. «Принцип там очень простой. Все решает сопротивление. Вы бы это дело за минуту освоили». Он улыбается при мысли о том, что я могу обзавестись когда-нибудь имеющими спрос навыками. «Что вы собираетесь с ним делать, Уэйд?» Задаю я вопрос, который сам собой приходит мне в голову. «Об этом пока не думал». Отвечает Уэйт. «А когда-нибудь ездили в нем?» «О, разумеется, да!» «Включил двигатель, проехал фут вперед и один-два назад. Тут особо не разгуляешься». Он сует руки в карманы, бочком прислоняется к крылу машины, обводит взглядом шлакобетонные стены темного, словно придавленного низкими стропилами подвала. Сверху доносятся приглушенные голоса, звуки шагов. Кто-то идет из кухни в столовую. Следом я слышу топающего в противоположном направлении Кейда. Наверняка наверх пошел. Переодеваться. Слышу, как цокают по кухонному полу коготки Элвиса Пресли. Потом тишина. Мы с Уэйдом молчим наедине с Крайслером, и друг с другом. Такая ситуация способна, естественно, как и многие подобные ей, разрешиться самым плачевным образом. Страх перед невинными вопросами, которые она может сейчас задать, и еще больше перед тем, что у меня не найдется никаких ответов, и я останусь безмолвным, как приступка автомобиля, оба они внушают мне желание вернуться наверх. Посмотреть, сидя плечом к плечу, с моим давним дружком Кейдом, как никсы метелят кавалеров. Когда тебя и все, что ты ценишь, подвергают приязненному, но неожиданному изучению, мигом выясняется, что спорт — отличный предохранительный клапан. Что вы за человек? Проявление вполне естественной любознательности. «Каковы ваши намерения насчет моей дочери?» «Точно не знаю». «Не из ответов». «Что вы о себе, боже ты мой, воображаете?» «Затрудняюсь ответить. Мне вдруг становится холодно. Даром, что Уэйт вроде бы никаких тузов в рукаве не прячет. Он человек с принципами, которые внушают мне уважение. Я был бы рад понравиться ему» говоря иначе любые самые лучшие намерения мало чем отличаются от самых худших Уэйт проводит пальцами по твердому черному крылу машины смотрит на них уверен подойди я поближе каждая моя черточка проступит в этой черноте так же четко как в зеркале вы любите рыбу фрэнк спрашивает уэйт и смотрит на меня едва ли не с мольбой. «Очень!» «Правда?» «Конечно!» Взгляд Уэйда снова опускается к блещущей черной поверхности крыла. «Я вот подумал, может, нам с вами как-нибудь поужинать в красном лобстере, вдали от наших женщин, поговорить пообстоятельнее? Вы там бывали?» «Разумеется, много раз!» На самом деле, когда мы с Экс едва-едва развелись, я практически только там и бывал. Официантки привыкли ко мне, знали, что я люблю жареного, но не пережаренного луфаря, и просто с ног сбивались, стараясь поднять мне настроение, за что им, собственно, и платят, но чего они, как правило, не делают. «Я туда ради пикши заглядываю», — говорит Уэйт. Вот это и вправду вещь. Я называю ее лобстером для бедных. Давайте посидим там. Это будет здорово. Я опускаю зазябшие ладони в карманы пиджака. Как бы там ни было, я и теперь ухватился бы за любую возможность вернуться наверх. «Где сейчас ваши родители, Фрэнк?» серьезно спрашивает Уэйд умерли уэйд отвечаю я давно уже мои тоже кивает он оба под конец начинает казаться что каждый из нас неизвестно откуда взялся верно но против этого я пожалуй возражать не стану говорю я верно верно верно верно уэйд скрещивает руки и и снова прислоняется к крылу Крайслера. Искоса взглянув на меня, он еще раз окидывает взглядом низкий подвал. «Что привело вас в Нью-Джерси? Вы ведь писатель, правильно?» «Это довольно долгая история, Уэйд. Был женат, у меня двое детей в Хадаме. Так сразу все не расскажешь». Я улыбаюсь, надеясь отвлечь его от этой темы понимая, впрочем, что ни черта она ему не интересна. Он просто старается быть дружелюбным. Я люблю женщин, Фрэнк. А вы? Стриженная голова Уэйда поворачивается ко мне, как на шарнирах. Он улыбается с нескрываемым удовольствием, в основе которого лежит предвкушение радости. Источник 80% всего нашего счастья. Это его любовь ничем не отличается от любви к пикше, однако она более интересна, поскольку может оказаться слегка грязноватой.